Глава 32. Никто из богов не может помешать другому богу говорить. Бог вошел через окно спальни. Жемчужное сияние полной луны померкло, растворилось в окружающем его красном, как раскаленные угли ореоля. Потрясенный Рамсес смотрел на него, не понимая, что происходит. Душу его переполняло неясное чувство — и он пытался разгадать его, отметая испытанный при виде божества страх. Его сердце билось так, словно хотело выскочить из груди. Рядом на кровати мирно спала Нефертари. Бог посмотрел на него. Он был разгневан. Звериная морда исказилась, глаза цвета кремния сузились. Он обернулся, указал рукой на луну, и та моментально стала алой. Ночное светило вспыхнуло огнем, создав пылающий нимб, вокруг ночного посетителя. Рамсес почувствовал, что силы покидают его. Он понял, что на него разгневался сам Сет, поскольку именно он явился к нему в спальню. «Хочешь знать, почему я разгневан?» Голос Бога был похож на рычание разъяренного тигра. Кровь застыла у Рамсеса в жилах. «Неужели ты настолько глуп, чтобы задаваться подобным вопросом? Ты, которого я поставил над всеми, которому помог избавиться от соперника. Сет оскалился. Он подошел так близко к постели, что Рамсес ощутил отвратительный тошнотворный запах его дыхания. Тело божества дрожало без сомнения от ярости, каждой своей порой источая ужас. Ты чествуешь других богов, строишь для них храмы, изображаешь их на барельефах. Ты сотни раз воздавал хвалу Амону, которого объявил своим отцом, а я... Твой настоящий отец не удостоился даже жалкого монумента в каком-нибудь захудалом номе. Храм в Пер-Рамсесе, носящий мое имя, скоро развалится от времени. Такова твоя благодарность. А ведь ты отмечен моим цветом. Рамсес не издал ни звука. Недостойный сын, я сделал так, чтобы ты восторжествовал над своими врагами». Благодаря своим волосам ты напугал хеттов в битве при Кадеше, Благодаря им спасся от смерти. Долго же ты испытывал мое терпение. Я не получал от тебя ни приношений, ни гимнов, ни обелисков. Однако же ты воспевал достоинства Омона и Птаха, Мина и Ра. Неблагодарный, как же ты жалок. Я дал тебе знак, когда твой старший сын отправился ночью в поселение Апиру, я наслал на него бурю, красную, как и я сам, и он чудом уцелел. Потом я помог твоему сопернику Птахмосу благополучно увезти Апиру из Египта. Твои командиры послали за ними солдат, и я утопил их столько, сколько смог. Я больше не буду защищать тебя, Рамсес, потому что твоя дерзость перешла все границы. Но ты уже догадался об этом там, в Азии». Рамсес не мог дышать от страха, возмущения и гнева. «Птахмос станет царем нового народа!» Божество указало на Нефертаре. «Ее ты любишь больше других женщин, верно?» «Она раньше тебя покинет, этот мир!» Вспышка ярости придала Рамсесу сил. Сын Амона, он вскочил с постели, чтобы лицом к лицу встретиться с убийцей Осириса. Громоподобный хохот заполнил мир — Закачались горы, вздрогнул пунцовый лик луны, Рамсес издал рычание. «Рамсес, что случилось?» — воскликнул Нефертари. Он стоял у изножья кровати, и его взгляд блуждал, словно фараон был не в себе. Луна снова стала перламутрово-белой. «Я видел сон». «И что же тебе приснилось? Иди ложись». «Сет», — прошептал он, — «его гнев». Она погладила его по плечу, он был весь мокрый от пота, и с трудом дышал. Нефертари встала и принесла ему напиток, содержащий растертые зерна мака и мед. В конце концов Рамсесу снова удалось заснуть, и когда встало солнце, он все еще пребывал в объятиях сна. Нефертари приказала управителю царских покоев не тревожить повелителя, пока он сам не проснется. Потом она отправилась к Туе, царице матери. Еще три месяца назад, по возвращении супруга из Азии, Нефертария ощутила в нем перемену, и ночной кошмар подтвердил ее опасения. Дворец был охвачен тревогой. Все аудиенции были отменены, фараон спал. Никто из придворных не мог вспомнить, чтобы кто-либо из фараонов спал при свете дня, если только он не находился на смертном одре. И все же хранитель гардероба, первый придворный и хранитель утренних тайн утверждали, что его величество просто спит. И Менхер Хипишев настоял на том, чтобы его провели в спальню отца, и с изумлением увидел, что Рамсес сопит, как кузничный горн, хотя солнце уже стояло в зените. «Что случилось?» — спросил он у матери и бабушки, которые в соседней комнате ожидали пробуждения спящего. «Он мало спал ночью и видел плохой сон», — ответила Нефертари. «Очень плохой сон. Знаешь ли ты, что именно ему приснилось?» Она покачала головой. Это была ложь. Своей свекрови Нефертаре призналась, что супруг видел Сета, но ей не хотелось, чтобы об этом узнал весь дворец. Озадаченный имен Херхипишев ушел. Почему-то ему вспомнилось, каким раздражительным был отец на вчерашнем совете. Птахмос. Конечно же, ему приснился Птахмос. Но тут же принц вспомнил и собственные слова о том, что бывшего бригадира Защищает какая-то неведомая магическая сила. Сет. Значит, во сне к отцу явился сет, поскольку увидеть Рамсес всего лишь птахмоса, кошмар так и не подействовал бы на него. И Синофред Ти, Тиа и целая вереница дочерей Бент Анат, Бекетмут, маленькая Нефертари, Меритамон, Небетауи и сыновья, вернувшиеся из Кепа, Хаймуасет. Мантухерхепешев, Хепешеф, Небенхару, Мериамон, Ситемуия их матери и бабушка пытались их успокоить. В час дня царские покои наполнились торопливым стуком сандалей и отголосками в спешке отданных приказаний. Его величество проснулся. Именхерхепешев и его младшие братья рассудили, что будет разумнее не показывать отцу своего беспокойства. Обед прошел как обычно — Ожидания придворных, напряженно следивших за выражением лиц, присутствующих на трапезе, были обмануты. Рамсес тоже находился за столом, и, глядя на него, сановники пришли к выводу, что слухи, облетевшие дворец утром, всего лишь досужие вымыслы. Впрочем, выглядел царь и вел себя несколько иначе, чем обычно, лицо его припухло, говорил он мало, глухим голосом и чуть путано. и все же, когда маленький принц Сетэмуй я попросил колючего вина, монарх улыбнулся. Жизнь текла, как обычно, ярко светило солнце. Все быстро станет на свои места. Вернувшись в свои покои, именхер Хепешев позвал придворного. «При дворце, насколько я знаю, обретается маг. Да, мой господин, его зовут Сетнау, он знаток магии Хекау. Передай ему, что сегодня вечером ближе к полуночи, я жду его у себя» и чтобы об этом не узнала ни одна живая душа. Слушаюсь, мой господин. лицей с глухим голосом и медлительными движениями, посредник между миром, приходящим и вечностью, явился в назначенный час и поклонился хозяевам дома. Именхерхепишефу и его супруге Наджмаатре. Сетнау был человеком без возраста, а значит, обладал богатейшим жизненным опытом, Он знал, что соблюдение тайны — одно из первейших требований, выдвигаемых к представителям его профессии. Ему предложили вина. Он стал пить его молча, ожидая, когда принц сообщит ему, в услугах какого рода нуждается. Руки мага, между тем, говорили вместо него, да и были ли это руки человека. Гибкость пальцев, охвативших серебряный кубок, наводила на мысли о конечностях рептилий. Ноги его тоже привлекали внимание. Только ли для ходьбы он ими пользовался? Пальцы ног были такие тонкие, что закрадывалась мысль, а не вонзаются ли они в землю, когда на них не смотрят жалкие невежды? Наконец, именхер Хепишев заговорил. Я не могу четко сформулировать свой вопрос. Должен ли я спросить тебя, какая враждебная моему божественному отцу сила покровительствует некоему Птахмосу, Или почему разгневался Бог Сет? По моему мнению, последние события свидетельствуют о том, что удача, которая всегда сопутствовала моему отцу, отвернулась от него. Он вкратце описал эпизод, имевший место возле 12 Ибисов и благополучное бегство Апиру под предводительством Птахмоса, не забыв упомянуть и о вчерашнем кошмаре фараона. Сетнау на мгновение задумался, потом сказал так. События, о которых ты говоришь, не тайна. У дворца больше ушей, глаз и языков, чем приходится на всех его обитателей вместе взятых. Я предвидел твои вопросы и уже начал искать на них ответы. Единственное, что остается загадкой, это ночной кошмар нашего божественного государя. Знаешь ли ты, что ему приснилось? Нет. И думаю, мой божественный отец не расскажет об этом никому. Сетнау кивнул. Его кубок был пуст, принц сам наполнил его. «Могу ли я получить какую-нибудь вещь этого птахмоса?» — спросил маг. «Что-либо из одежды, письмо, личную вещь. Это облегчит мне задачу». Именхерхипешев пообещал, что сделает все возможное, чтобы раздобыть требуемое. Сетнау низко поклонился, поблагодарил принца за оказанное доверие и удалился. «Он сам похож на персонаж из сновидения», — прошептала Наджмаатра. Три лампы, расставленные на полу, освещали изваяние мут заклинающей супруги Амона, нарочно доставленная в зал для аудиенции принца Эменхерхепешефа из храма Амона. В зале их было трое — принц с супругой и Сетнау, преклоненный перед статуей богини в человеческий рост. Мут была изображена в виде женщины в облегающем платье, ее правая нога была чуть выставлена вперед, а руки свободно висели вдоль тела, и только указующий перст правой был обращен к смотрящим на богиню. Сделанные накануне магические подношения устроили могущество изваяния. Дух богини снизошел в ее скульптурное изображение. Над жаровней, установленной у ног статуи, Курился голубоватый ароматический дым. Рядом на полу лежал развернутый папирус, края которого были придавлены к земле двумя камешками. «О, спутница бога скрытого!» — нараспев произнес Сетнау, вздымая руки над головой. «О, всемогущая защитница, освободившая своих сыновей от пут демонов! О, превращающая в воду яд скорпионов и уничтожающая яды, которые...» Злые духи вливают в горло детей. О, сочувствующая мут! Дети твоего сына Усермаатры Сетепенры взволнованы тучами, закрывшими его небо. О, мут, помоги своим детям обнаружить источник их терзаний. Чистые и спокойные огоньки ламп тянули свои язычки к высокому потолку. Неподвижный воздух полнился благовонным дымом. «О, мут!» — снова заговорил Тнау, поднимая руки с двумя разорванными сандалиями, найденными в доме Птахмоса. «Повинели смертного хозяина этих сандалий, омрачилось небо над государем». Принц с супругой, не моргая, следили за движениями мага. Создавалось впечатление, что они перестали дышать. Внезапно огоньки в лампах заплясали, и над ними конвульсивно взвелись ниточки черного дыма. «Это он! Птахмос наслал на государя порчу! О, муд! Небесная ткачиха счастья! Это он!» — взвыл Сетнау, потрясая рваными сандалиями. Языки пламени продолжали танцевать, потом огонь в одной лампе погас, в жаровне затрещали угли. Маг отбросил сандалии прочь, и Менхерхепешеф и Неджмаатра словно окаменели. «Кто покровительствует ему, о, муд? «О, любящая мать!» — вопросил Сетнау. «Кто этот покровитель? Враждебный твоему сыну и детям твоего сына!» Прошла минута. Над жаровней поднялось облако дыма, и Сетнау отшатнулся. Еще громче затрещали угли. Наджматра вскрикнула. Благовонный дым взметнулся вверх красноватым столбом. «О, мут! Защищающая своим крылом своего сына от изрыгающих яд демонов!» «Правильно ли я понял твой ответ?» Рубинового цвета дым заискрился. «О, Мут, ты указываешь на Сета!» При этих словах горсть красных углей со свистом вылетела из жаровни. Испуганный Сетнау откинулся на пятки, умоляюще вздымая руки. Затанцевал огонь в лампе. «О, Мут, защити своего сына! Попроси за него Омона!» Взмолился мак, упираясь руками в пол. Дым стал красным. На папирус посыпались искры, Сетнао быстро отодвинул его, но на свитке остались черные точки. Маг на четвереньках подполз к мешочку с благовониями и бросил полную горсть в жаровню. Дым стал гуще, снова послышался треск, потом пламя успокоилось и обрело голубоватый оттенок. Заклинатель смог наконец перевести дух, но глаза у всех троих по-прежнему были широко открыты. Сетнау поднес к глазам поврежденный папирус. «Смотрите», — сказал он, указывая пальцем на прожженную строку, «богиня сожгла слова «Остановись, крокодил, сын Сета». «Значит, дело в Сете». «Мут сможет заставить его замолчать?» — спросила Неджмаатра. «Никто из богов не может помешать другому богу говорить».